Ведь даже революционная Франция охраняла храмы, где освящалась любая слава. Наполеон хотел, чтобы его короновали в соборе Парижской Богоматери. Молодые драматурги-иконоборцы вознамерились покорить комедий франсес Вот почему состязание между Шекспиром, известным во Франции лишь узкому кругу людей, да и то по отвратительным переводам, и классической трагедией ожидали как большого события.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 играл Жонни. Он бешено аплодировал Макриди, Кину, Кэмблю и прекрасной Гарриет Смитсон. Сцены безумия, убийства, самоубийства, ревность Отелла, смерть Дездемоны потрясали его до глубины души. В первый раз, писал он, я видел в театре подлинные чувства, испытываемые мужчинами и женщинами из плоти и крови.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 и статью о Христине. Из них он узнал, что любовник шведской королевы Мональдески, приревновав ее к итальянцу сантинелли начинающему входить в фавор, написал оскорбительные и компрометирующие Христину письма и был убит своим соперником в замке Фонтенбло по приказу разъяренной королевы. Да, здесь, несомненно, был материал для драмы.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 Необходимо было любой ценой высвободить себе вечера. Он набрался духу и отправился к господину Удару. «Я знаю лишь один способ выполнить вашу просьбу», — сказал господин Удар, благожелательно, «а именно перевести вас из личной канцелярии в одно из управлений, где нет вечерней работы. Ну, к примеру, в управлении лесными угодьями. Но это погубит вашу карьеру». Дюма верил, что карьера ждет его не на административном поприще. Он согласился на перемещение и перешел в управление лесными угодьями, которым ведал отзывчивый ворчун Девиолен. Там он сразу же, чуть ли не со скандалом потребовал себе отдельный кабинет, где мог бы работать в полном одиночестве. Благодаря покровительству удара ему сделали и эту поблажку. Отныне Освобожденный от мелочной опеки, изолированный от начальства и коллег, он смог, благодаря своему замечательному почерку, выполнять работу с поразительной быстротой и урывать каждый день по несколько часов для пьес. Вскоре Христина, пятиактная драма в стихах, была закончена. «Я был так же смущен этим событием», — вспоминал Дюма, «как бедная девушка, которая родила незаконного ребенка». «Но что делать с этим бастардом?» с этой рукописью. Задушить ее, как и те трагедии, что он писал прежде? Мера эта показалась ему слишком жестокой. Ребенок был полон сил и явно хотел остаться в живых. Ему нужен был лишь театр, который бы его приютил, и публика, которая бы его усыновила. Но как их найти? Если бы Тальма был жив, Дюма напомнил бы ему об их встрече, Но Тальма умер в 1826 году, а Дюма никого не знал в комедии францесс. Суфлер прославленного театра каждый месяц приносил в канцелярию Пале-Рояля билеты для герцога Орлеанского. Дюма остановил в коридоре этого густобрового человека и спросил, что следует предпринять, чтобы добиться высокой чести прочесть пьесу перед советом французского театра. Суфлер сказал, что рукопись оставляют у экзаменатора, но что у того лежат тысячи рукописей, и есть риск прождать долгие годы. А нельзя ли обойти эти формальности? Можно, если вы знакомы с бароном Тейлором. Барон Тейлор, англичанин, родившийся в Брюсселе, офицер, принявший французское подданство, друг Виктора Гюго и Альфреда де Виньи, стал в 1825 году, на 37 году жизни, благодаря покровительству Карла X, который пожаловал ему дворянство, королевским комиссаром при комедии францез Выбор оказался удачным. Тейлор, сам художник, писал декорации ко многим спектаклям, создавал эскизы костюмов, он сочинял комедии и перевел вместе с Нодье драму с английского. Виньи был его товарищем по полку, Шатобриан познакомил его с Гюго, и Адель Гюго приглашала его приходить к ним запросто на завтрак. Как и всех его предшественников, Тейлора назначили в комедии с тем, чтобы он навел там порядок, как и подобает. Он лелеял грандиозные проекты, которые предполагали постановку совершенно непригодных для театра пьес, например, Шатобрианского «Моисея». Классицисты попрекали его английской фамилией, Этот соотечественник Шекспира, говорил один из недовольных актеров, презирает Корнеля, Россина и Вольтера. Ему вменяли в вину пышные декорации, бешено дорогие постановки и литературные вкусы. В глазах же беспристрастных свидетелей он был честным и либеральным администратором, весьма способствовавшим утверждению романтической школы во Франции». В 1828 году комедия «Францесс» благодаря ему приняла к постановке Ромео и Джульетту Виньи и Дешана. Правда, пьеса так и не увидела света рампы, но кому удается добиться всего сразу? Дюма спросил у своего любезного и эрудированного начальника Лоссаня «Вы знакомы с бароном Тейлором?» «Нет», — ответил Лоссань, — «но он близкий друг нодье.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 Я произнесу эти строки, но вы увидите, какое впечатление они произведут. На репетициях, когда дело доходило до этих злополучных строк, она их пропускала. Дальше, дальше, — говорила она суфлеру Гарнье. Автор сделает здесь купюру. — Вовсе нет, — протестовал автор, — я не хочу вычеркивать эти строки. — Ах ты черт! — вздыхал Гарнье.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 Но какое это имело значение? Дюма собирался писать драму, а не исторический трактат. Так вот, этот молодой Бюсси, любовник франсуазы де Шамп, графини де Монсоро, получил от нее записку с приглашением прийти в отсутствие мужа в его замок. Графини де Монсоро, приписав в Генрихе Третьем приключения графини де Монсоро, герцогине де Гис,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 и, чтобы спасти свою жизнь, позволила Шарлю де Шамбу застигнуть ее во время прелюбодеяния. Бюсси был убит в полночь в ее комнате мужем, который ворвался туда в сопровождении вооруженных до зубов друзей. Прочитав главы о сен мегрень о бюсси -дам Буазе и вспомнив уроки Шиллера и Вальтера Скотта, Дюма решил, что драма на мази. Конечно, надо было узнать какие-нибудь подробности быта и нравов, ну, подпустить местного колорита, словом, воссоздать атмосферу двора короля Генриха Третьего. Но Александра не останавливали подобные мелочи, ведь у него были книги, образованные друзья и собственное воображение. Он написал драму «Генрих Третий и его двор» за два месяца.